Глава 8 Кадет Фитц Остерлен. Оценка неудовлетворительная. Садитесь. Хочу обратить ваше внимание, господин кадет, на то, что отсутствие знаний о знаменитых и важных битвах в истории своей родины – в принципе, недостойно любого патриота и доброго гражданина, а для будущего офицера попросту скандально. Позволю себе сделать еще одно небольшое замечание. За все 12 лет, кое я преподаю в этом училище, я не припомню ни одного экзамена на офицерское звание, на котором не был бы задан вопрос о битве под Бренной. Посему невежество в этом вопросе практически перечеркивает шансы на карьеру в армии. «Впрочем, коли вы барон, так вам вовсе не обязательно быть офицером. Можно испробовать свои силы в политике, либо дипломатии, чего от всей души вам и желаю, кадет Фитц Остерлен. А мы, господа, возвратимся под Бренну, кадет Пут Камер. Я. Подойдите к карте. Продолжайте с того места, на котором господина барона покинула красноречие. Слушаюсь». Причиной, заставившей фельдмаршала Менну Коегоорна произвести маневр и совершить ускоренный бросок на запад, были доклады разведки, сообщившие, что армия Нордлингов идет на выручку блокированной крепости Майена. Маршал решил перекрыть Нордлингам путь и принудить их к решающему бою. Для этого он разделил силы группы армий «Центр». Часть оставил под Маеной, с остальными силами двинулся быстрым маршем. «Кадет Путкамер, вы не писатель-билетрист, вы будущий офицер. Что за определение остальные силы? Прошу дать точный Ордре дебатай ударной группой маршала Куэгоорна. Ордре де батай. Порядок прохождения битвы. Французский. Использую военную терминологию. «Слушаюсь, господин Ротмистр. Под командой фельдмаршала Куэгоорна стояли две армии. Четвертая конная армия под началом генерал-майора Маркуса Брайбана». «Патрона нашей школы!» «Прекрасно, кадет Путкамер!» «Под Лиза раной Прошипел со своей парты кадет Фиц Остерлен. А также третья армия под командованием генерал-лейтенанта Реца де Мелистока В состав 4 конной армии, насчитывавшей более 20 тысяч солдат, Входили дивизия Винендаль, дивизия Магна, дивизия Фрундеберг, Вторая Вековарская бригада, 7-я Дерлянская бригада, а также бригады Наузика и Врихет, а также. Хм, а также дивизия. Дивизия Арт Бросила Джулия Абатемарко. Если разумеется, вы чего-нибудь не напутали. У них на прапоре точно было большое серебряное солнце. Так точно, полковник твердо ответил командир разведки. «Несомненно, было!» «Артфиаин», — проворчала сладкая ветреница. «Хм, любопытно. Получается, что в трех маршевых колоннах, которые вы якобы видели, на нас идет не только вся конная, но и часть третьей, нет. На слово не поверю. Необходимо увидеть собственными глазами. Ротмистр, на время моего отсутствия Бандерой командуете вы». «Бандера, Харук». «Воинское подразделение всех типов кавалерии, насчитывающее 100-200 человек, оно же рота». «Приказываю послать свизного к полковнику Панграту. «Но, полковник, умно ли? Лично? Выполняйте!» «Слушаюсь». «Это большой риск, полковник!» Перекричал командир разведки гул копыт, идущих галопом лошадей. «Можно налететь на разъезд!» «Не болтай! Веди!» Отряд промчался вниз по теснению, вихрем пронесся по долине речки, влетел в лес. Здесь пришлось притормозить. Движение затрудняли плотно растущие деревья. Кроме того, они действительно могли случайно наткнуться на разведывательные разъезды, либо передовое охранение, несомненно, высланные нельфгаарцами. Правда, разведка кондатьеров заходила неприятелю с фланга, не с фронта, но фланги наверняка тоже были защищены. Так что операция выглядела чертовски рискованной. Но сладкая ветреница любила такие спектакли. И во всей вольной компании не нашлось бы солдата, который не пошел бы за ней, даже в ад. «Здесь», — сказал командир разведки. «Вот эта башня!» Джулия Абатемарку покрутила головой. Башня была кривая, разрушенная, ощетинившаяся сломанными балками, ажурная от проломов и дыр, в которых западный ветер играл, как свирели Неизвестно, кто и зачем построил на безлюдье эту башню, но что построил давно, было известно. «Эта хреновина не обрушится под нами?» «Наверняка нет, полковник». Вольные компании кондотьеры обращались к начальству не по-господски, а только по званию. Джулия быстро взобралась, почти взбежала на вершину башни. Командир разведки присоединился лишь через минуту, а уж сопел, словно бугай, покрывающий корову. о кривой парапет, сладкая ветреница с помощью монокуляра осматривала долину, высунув язык и выпитив изящный задок. В это командир разведки почувствовал, как его пробирает дрожь, однако быстро успокоился. «Артфиаин!» «Несомненно!» — облизнулась Джулия Абатемарко. «Вижу даже деорлянцев Элана Трахе» Есть там и эльфы из бригады Врихет, наши старые знакомцы из-под и Майены. Ага, вот и черепа, знаменитая бригада Наузика. Вижу и языки пламени на пропорциях дивизии латников Дейтвен и белую хорук с черным Алерионом, знаком дивизии Альба. Алерион, геральдический орел без клювы когтей. Вы узнаете их? буркнул в ответ командир разведки действительно как старых знакомых я окончила военную академию отрезала сладкая ветреница я офицер и цензус цензус выпускник сдавший специальный экзамен на офицерское звание ладно все что хотела увидеть я увидела возвращаемся в бандеру на нас идут четвертое конная и третье сказала джулия об повторяю «Вся четвертая конная и, пожалуй, вся кавалерия Третьей. С захоругвиями, которые я видела, вздымается туча пыли. Там тремя колоннами идут, на мой взгляд, тысяч сорок конников, а может больше. Может...» «Может быть, Коегоорн разделил группу армий «Центр»,» — докончил Адам Адью Панград, командир вольной компании. «Взял только четвертую конную и конников из третьей без пехоты, чтобы идти быстрее. Эй, Джулия!» «Будь я на месте канитабля Наталиса или короля Фольтеста». «Знаю». Глаза сладкой ветреницы вспыхнули. «Знаешь, что бы ты сделал? Ты послал бы к ним гонцов?» «Конечно». «Наталис тертый калач. Возможно, завтра». «Возможно». Не дал ей закончить адью. «И даже думаю, что будет. Подгони коня, Джулия. Хочу тебе кое-что показать». Они быстро отъехали, значительно обогнав остальную часть войска. Солнце уже почти коснулось холмов на западе, леса и кустарники поймы перечеркивали долину длинными тенями. Но видно еще было достаточно хорошо, чтобы сладкая ветреница сходу поняла, что хочет ей показать Адью Панград. «Здесь», — подтвердил он ее догадку, поднимаясь на стременах. «Здесь я принял бы завтра бой, если б командовал армией». «Удачное место», — согласилась Джулия об Абатемарко. «Ровно, твердо, гладко. Есть где построиться? Хм, от тех вон холмов до тех вон прудов. Мили три будет. А лучшего места для командира, чем вон тот холм, и не придумаешь?» «Верно говоришь. А там, глянь, в середине, еще одно озерко или рыбный пруд. Вон, который там блестит. Можно использовать». Речка тоже сгодится для рубежа, потому что и невелика, и болотиста. «Как Джулия ее? Мы ведь там вчера проходили, помнишь?» «Забыла. Вроде бы хохли. Или как-то так?» Кто тамошнюю округу знает, тот свободно сможет представить себе все, что происходило. Тем же кое-не столь хорошо со всем сим знакомы, поясню, что левое крыло королевского войска до того места доходило — где но не поселение Бренна на расположение имеет. Во времена же битвы никакого поселения там не было, потому как в позатом году эльфами-белками спалена она была до земли. Так вот там, именно что на левом крыле, стоял Риданский королевский корпус, коим граф Руйтер руководил. А было в оном корпусе народу 8 тысяч в пехоте и конницы приотменной». Середина королевской силы стояла как раз на супротив холма, и после шебеничным висельным, стало быть, поименовали. Там на холму на том стояли король Фольтест со свитую и канитабль Янна Талис, на всю битву с высокости холма обозрений имевшие. Здесь главные силы войска нашего сгруппированы были 12 тысяч доблестных тимерских и риданских инфантеристов, четыре огромадных четверобока уформированных, десятью хоругвями конницы охраняемых, стоявших аж до северного края пруда, местными жителями «Золотым» именуемого. Серединная группировка имела во второй линии резервную рать, три тысячи в и Мориборской пехоты, коими воевода Бронебор верховодил. От южного же края «Золотого пруда» По сам ряд садков рыбных из заворот речки Хотли на позиции в милю широтой стояло войско нашего крыло правое, состоящее из добровольческой рати махакамских краснолюдов, восьми хоругвий легкой кавалерии и бандеры знаменитой вольной кондотьерской кампании. Команду над правым крылом держали кандатьер Адам Панград и краснолюд Барклай Эльс. На супротив «В миле, почитай, аль двух» на поле голом за лесом построил нельвгарское войско фельдмаршал Менна кое Гуорн. Стоял там народ железный, а кистина черная, полк при полку, рота при роте, эскадрон при эскадроне. Покуда хватало глаз, конца им не было». А по лесу Харугвев и Пик вообразить себе можно было, что не токма широкий, но и зело глубокий, строй там устроен. Хоругвь. Здесь пропор, флаг, флажок и так далее. Потому как было того войска сорок и тысячей, о чем в то время мало кто ведал, и хорошо, потому как иначе у многих наших при видимости той нельфгардской мощи сердце и защемило а даже и у наихрабрейших воинов сердца забились подлатами, а кимолоты кузнечные, ибо явно стало, что сечь, да к тому ж кровавая теперь тут почнется, и мало кому из тех, что в строях стоят, заход солнца Дадина узреть будет». Яры, поддерживая сползающие с носочки, еще раз прочитал написанное, вздохнул, потер лысину, затем взял губку Немного сжал ее и стер последнюю фразу. Ветер шумел в листьях липы, звенели пчелы. Дети, как все дети мира, пытались перекричать друг дружку. По ноге старика ударил летящий по траве мяч. Прежде чем он неуклюже и неловко успел наклониться, кто-то из его внучат пронесся, словно маленький волчонок, и, не останавливаясь, схватил мяч. Стол покачнулся. Яра правой рукой удержал чернильницу, культёй левой придержал листок бумаги. Звенели тяжелые от золотых шариков акациевые пыльцы пчелы. Яра продолжил свой труд. Утро было хмурым, но солнце пробивалось сквозь облака и со своей высоты явно о проходящих часах напоминало. Задул ветер, залопотали и зашумели пропорции — словно многих птиц стая, что к полету вспархивает. А Нильфгаард как встал, так и стоял. Аж все удивляться почали, почему бы это маршал Менна Коегоорн не дает своим войскам приказа выступать. «Когда?» Менна Коегоорн оторвался от карт, окинул военачальника взглядом. «Когда, спрашиваете, я прикажу начинать?» Никто не отозвался. Менно поочередно взглянул на своих командиров. Самыми напряженными и встревоженными выглядели те, кому предстояло оставаться в резерве. Элан Трахе, командир 7-й Дэрлянской, и Кеэс Ван Лоу из бригады на УЗИ К. Явно нервничал также Удар Д. Вингальд, адъютант маршала, у которого было меньше всех шансов принять активное участие в бою. Те, кому предстояло ударить первыми, казались спокойными, более того, явно скучающими. Маркус Брайбан зевал, генерал-лейтенант Рец де Меллис Сток ковырял мизинцем в ухе, то и дело осматривая палец, словно и верно ожидал увидеть на нем что-то заслуживающее внимания. Оберштер Рамон Терконнель, молодой командир дивизии Артфеаин, тихо посвистывал, уставившись в одну ему известную точку на горизонте. Оберштер, Оберстер, в прежних полках немецкой и польской пехоты, полковник. В настоящее время Оберст. Оберштер, Лиам Аэп Муир Мосс из дивизии Деетвен листал свой неразлучный томик поэзии. Тибор Эггебрахт из дивизии тяжелых копейщиков Альба почесывал затылок концом хлыста. А так мы начнем, сказал Кой Горн, как только вернутся патрули. «Меня беспокоят холмы на севере, господа офицеры. Прежде чем ударить, я должен знать, что там творится за теми холмами». Ломар Флаут трусил. Трусил чудовищно. Страх ползал у него по кишкам. Ему казалось, что в утробе у него по меньшей мере дюжина скользких, покрытых вонючей слизью угрей, яростно пытается отыскать лазейку, через которую можно было бы выбраться на волю». Час назад, когда патруль получил приказы и отправился на разведку, Флауд в глубине души надеялся, что утренний холод разгонит тревогу, что страх задушит рутина, отшлифованный ритуал, жесткий и суровый церемониал службы. Он ошибся. Теперь же, по прошествии часа и, пожалуй, пяти миль, далеко, опасно далеко от своих, Глубоко, опасно глубоко на территории врага, близко, смертельно близко от неведомой опасности. Только теперь страх показал, на что он способен. Они остановились на опушке пихтового леса, предусмотрительно не высовываясь из растущих здесь больших можжевеловых кустов. Перед ними за полосой невысоких елочек раскинулась широкая котловина. Туман стлался по верхушкам трав. — Никого, — отметил Флаут, — ни живой души. Возвращаемся. Мы уже, пожалуй, далековато зашли. Вахмистер покосился на него. Далеко? Отъехали едва на милю. К тому же ползли, словно хромые черепахи. — Стоило бы еще, — сказал он, — заглянуть за те холмы, господин лейтенант. Оттуда, думается, мне, да будет получше. Далеко, на обе долины. Если кто туда тащится, мы не сможем его не заметить. Так как? Шмыгнем, господа. Тут всего парочка стая». «Парочка стая», — подумал Флаут. На открытой местности, будто на сковороде. Угри извивались в животе, настойчиво искали выход из его внутренностей. Во всяком случае, один-то уж наверняка. Флаут определенно чувствовал, что угорь на верном пути. «Я слышал звон стремян, фырканье лошади». Там в сочной зелени межмолодых пихточек на песчаном склоне. Что-то там пошевелилось. Чья-то фигура. Нас окружают. По обозу ходил слух, что несколько дней назад кондотьеры из вольной компании напали из засады на разъезд бригады Врихет. Взяли живым одного эльфа. Говорят, кастрировали его, вырвали язык, обрубили пальцы рук, а под конец выдавили глаза. «Теперь-то», — насмехались они, — «никаким манером ты не поиграешь со своей эльфией подружкой и даже не сможешь глянуть, как она забавляется с другим». «Ну, господин лейтенант!» — кашлянул Вахмистер. «Сбегаем за холмы-то!» Ламар Флауд сглотнул слюну. «Нет», — сказал он, — «нельзя терять время. Мы убедились, здесь врага нет. Необходимо доложить командованию. Возвращаемся». Менна Коегорн выслушал рапорт, оторвал глаза от карты. «По подразделениям», — приказал кратко. «Господин Брайбан, господин Демилисток, наступать!» «Да здравствует император!» — рявкнули Терконнель и Эггебрахт. Менна как-то странно посмотрел на них. «По подразделениям», — повторил он. «Да сияет великое солнце в вашу славу!» Милу Вандербек, низушек, полевой хирург, известный под прозвищем «Русти Рыжик», жадно втянул изумительную смесь запахов йода, нашатыря, спирта, эфира и магических эликсиров, заполнявших палатку. Он хотел насытиться этим ароматом — здоровым, чистым, невинным, незамутненным, незараженным и клинически стерильным сейчас. Русти знал, что долго он таким не продержится. Взглянул на операционный стол, девственно-белый, и хирургические аксессуары, десятки инструментов, вызывающих уважение и доверие бесстрастным, грозным величием холодной стали, сияющей чистотой металла, порядком и эстетикой расположения. При инструментах возился его персонал, три женщины. Тву. мысленно поправился Русти. «Одна женщина и две девушки. Тву еще раз!» Одна старая, хоть и прелестно выглядящая баба, и двое детей. Магичка из Нахарка по имени Марти Содергрен, волонтерка Шани, студентка из Оксенфорта, и Оля, жрица из храма Мелитали в Иландере. Марти Содергрен, я знаю, подумал Рости. Работал с этой красоткой не раз. Чуточку нимфоманка со склонностью к истерии, но это не страшно, пока действует ее магия анестезирующие, дезинфицирующие и останавливающие кровотечение чары. Йоля, жрица, вернее, адептка. Девушка с красотой, бесхитростной и заурядной, как льняное полотно, с большими, сильными крестьянскими руками. Храм позаботился о том, чтобы эти руки не калечила тяжкая и грязная, изнурительная работа в поле, но не смог скрыть происхождение девушки. «Нет», — подумал Русти. «За нее я, в принципе, не беспокоюсь. Это руки к метке. Верные руки, им доверять можно. Кроме того, воспитанницы храма редко подводят, в моменты отчаяния не расслабляются, а ищут опоры в своей вере, в своей мистике. Интересно, что это им помогает». Он взглянул на рыжеволосую Шани, ловко заправляющую в закривленной иголке хирургическую нить. «Шани, дитя зловонных городских закоулков». Попавшая в Оксинфурдский университет благодаря собственной жажде знаний и невероятным самоограничениям родителей, оплачивающих ее учебу. Жак, Франтиха, веселый шалопай. Что она умеет? Иглы заправлять, накладывать жгуты, держать крючки? Да, вопрос. А что, если она свалится в обморок, упустит крючки и рухнет носом в распоротый живот оперируемого? Люди такие нежные. — подумал он. — Ведь просил же я, чтобы мне дали эльфку или кого-нибудь из моего народа. Так нет же, видите ли, не доверяют. Мне, впрочем, тоже не доверяют. Я не нелюдь, чужак. — Шани! — Слушаю, господин Вандербек. — Русти, то есть для тебя господин Русти. Что это, Шани, и для чего оно? — Экзаменуете господин Русти? — Отвечай, девушка — «Это распатор для снятия надкосницы при ампутациях, чтобы надкосница не лопалась под зубьями пилы, чтобы получить чистый и гладкий распил. Вы удовлетворены? Я угадала?» «Тише, девушка, тише!» Шани Петернёй пригладила волосы. «Интересно», — подумал он. «Нас здесь четверо медиков, и все рыжие. Фатум, что ли?» «Прошу вас, девушки», — бросил он, — «выйти из палатки». Они вышли, хотя все три фыркнули себе под нос. Каждая по-своему. Перед палаткой, пользуясь последними минутами сладкого безделья, сидела группа санитаров. Рустя кинул их суровым взглядом, принюхался, проверяя, не успели ли они уже набраться. Кузнец, на огромной парнище, пыхтел около напоминающего пыточную скамью стола — упорядочивая инструменты для вылучивания раненых из лад, кольчуг и погнутых забрал шлемов. «Там!» — начал Русти, без предисловия указывая на поле. «Вот-вот начнется бойня, и тут же появятся первые раненые. Все вы знаете, что делать, каждый знает свои обязанности и свое место. Если каждый будет делать то, что делать обязан, ничего плохого случиться не может, ясно?» Ни одна из девушек не ответила. «Там», — продолжал Русти, снова указывая на поле, «каких-то сто ерундовых тысяч солдат сейчас примутся калечить, уродовать и убивать друг дружку весьма изысканными методами. Нас, с учетом двух других госпиталей, 12 медиков, мы ни за что на свете не сумеем помочь всем пострадавшим, даже исчезающим малому проценту требующих нашей помощи. До этого от нас даже и не ожидают» но мы будем лечить, ибо это, простите за банальность, суть нашего существования — помогать страждущим. Так поможем банально стольким, скольким сможем помочь. Никто опять не ответил. Русти повернулся. «Мы не сумеем сделать больше, чем в состоянии сделать», сказал он тише и теплее. «Но давайте постараемся все, чтобы того, что мы сделать не сможем, было по возможности меньше». «Двинулись!» — сказал констебль Ян Наталис и вытер вспотевшую руку о бедро. «Ваше королевское величество, Нильфгард, двинулся! Они идут на нас!» Король Фольтест, сдерживая танцующего сивого коня в расшитой лилиями попоне, показал конетаблю свой прекрасный, достойный красоваться на монетах профиль. «Стало быть, надлежит принять их достойно, милздарь конетабль, господа офицеры!» «Смерть черным!» В один голос рявкнули кондатьер Адам Адью Панград и графде Ройтер. Канитабль глянул на них, потом выпрямился в седле и набрал в воздух в легкие. Похору гвям! Вдали глухо гудели нильфгардские летавры и барабаны. Надрывались рожки, роги и боевые трубы. Земля, по которой разом ударили тысячи копыт, дрогнула. Сейчас! — проговорил Анди Бибервельд, низушек старшина обоза, откидывая волосы с небольшого остроконечного ушка. Вот-вот. Тара Хельдебрандт, Диди Хофмайер, Хмельник и прочие ездовые, сбившиеся вокруг старшины, покивали головами. Они тоже слышали глухой монотонный топот копыт, долетавший из-за холмов и из-за леса. Слышали нарастающий, словно гудение шмелей, рев и глухой гул. Чувствовали, как дрожит земля. Рев и гул резко усилились, подскочили на тон выше. Первый зал лучников. У Анди Бибервельда был опыт. Он видел, вернее, слышал не одну битву. «Будет и второй». Он был прав. «Теперь-то уж сойдутся». «Лучше залезем под подвозы, предложил беспокойно вертясь Вильям Хартботтом по прозвищу Заика. «Говорю вам». Бибервельд и остальные низушки поглядели на него с сочувствием. Под телеги? Зачем? От места боя их отделяло почти четверть мили, и даже если какой-нибудь разъезд заберется сюда, к обозу, разве спасет кого-нибудь сидение под телегой? Рев и гул нарастали. «Все», — сказал Анди Бибервельд, и снова оказался прав. С расстояния в четверть мили из-за холмов и из-за леса сквозь рев и лязг железа о железа до обозников долетел четкий, чудовищный, вздымающий волосы на голове звук. «Кавалерия!» — Бибервельт облизнул губы. «Кавалерия напоролась на пики». «Ты, «Ты только...» — выдавил побледневший Заика. «Не знаю, в чем там лошади провинились у курвиных детей». Яро неведомо уже который раз стёр губкой написанную фразу. Прикрыл глаза, вспоминая тот день, тот миг, когда столкнулись две армии, когда оба войска, словно разъяренные сторожевые псы, кинулись друг другу на горло, схватились в смертельной схватке. Он искал слова, которыми можно было бы это описать. Напрасно. Клин конницы с разгона врезался в квадрат пехотинцев. Словно гигантский кинжал, дивизия «Альба» крушила все, что защищало доступ к живому телу тимерской пехоты. Пики, копья, алибарды, дротики, рубили, щиты. Словно кинжал, дивизия «Альба» врезалась в живое тело и полилась кровь. Кровь, в которой теперь топтались и скользили кони. Но острие кинжала, хоть и врезавшееся глубоко, не коснулось ни сердца, ни какого-либо другого жизненно важного органа. Вместо того, чтобы разорвать и разрезать на части Тимерский квадрат, клин дивизии Альба вошел в него и споткнулся, увяз в эластичной и вязкой, как смола, толпе пешего люда. Вначале это выглядело не опасно. Голова и фланги клина состояли из элитных тяжело вооруженных рот. Клинки и мечи ланскнехтов отскакивали от щитов и блях, как молоты от наковален. Невозможно было добраться до защищенных ладрами лошадей. Ладры — защитные пластины. Могут быть и металлическими. От немецкого «лида» — кожа. И хотя то один, то другой латник все же падал с коня, либо вместе с конем, мечи, топоры, чеканы и шестоперы кавалеристов — укладывали напирающих пехотинцев прямо-таки штабелями, и увязший было в пехоте клин дернулся и начал вбиваться глубже. «Альба!» — младший лейтенант Девлин Аэп Миара услышал крик оберштера Эггебрахта, прорвавшийся сквозь рев вой и ржание. «Вперед, Альба! Да здравствует император!» Конники рванулись, рубя, давя и полосуя, из-под копыт визжащих и хрипящих лошадей летели плеск, скрип и хруст. «Альба!» Клин завяз снова. Ланскнехты, хоть и прореженные и окровавленные, не поддались, нажали, стиснули конников тисками так, что затрещало. Под ударами алибард, бердышей и боевых цепов надломились и остановились латники первой линии. Поражаемые двурогами и пиками, Стаскиваемые из сёдел крючьями гизарм и рогатин, безжалостно избиваемые железными кистенями и палицами кавалеристы дивизии «Альба», начали умирать. Врезавшийся в квадрат пехоты клин, еще недавно грозное безжалостное калечащее железо, увязшее в живом организме, теперь больше напоминал ледяную сосульку, зажатую в огромном крестьянском кулаке. «Тимерия! За короля, ребята! Бей черных!» Но ланскнехтам тоже было нелегко. Альба не давала себя разорвать. Мечи и топоры вздымались и падали, рубили, кололи, резали. И каждого сваленного седла конника пехота оплачивала немалой кровью. Оберштер Эггебрахт, которого ткнули в щель между пластинами лад острым, тонким, как шило наконечником пики, Закричал, покачнулся в седле. Прежде чем ему успели прийти на помощь, страшный удар боевого топора смел его с коня. Пехота сомкнулась над ним. Штандарт с черным аллерионом с золотым перисониумом на груди покачнулся и упал. Перисониум. Полукруглая полоска на груди геральдического орла либо аллериона. Латники, а среди них и младший лейтенант Девлин Аэпмиара кинулись в ту сторону, рубя, топча, вереща. «Хотел бы я знать», — подумал Девлин эпмиара выдергивая меч из разрубленного каполина и черепа тимерского ланскнехта. «Хотел бы я знать», — подумал он, широким ударом отбивая нацеленный в него зубчатый наконечник гизармы. «Хотел бы я знать, зачем все это, почему все это и из-за кого все это». Э, И тогда собрался совет великих матрес, наших почтенных матерей, э, память о которых вечно будет жить в наших сердцах, ибо э, матресы из первой ложи установили... Э, установили... адептка абонда, ты не готова. Оценка неудовлетворительна, садись. Но я учила, правда учила? Садись. На кой ляд нам изучать такие древности? Забурчала Абонда, садясь. «Кого это сегодня интересует? Кому это сегодня нужно? И какая от этого польза?» «Тише! Адептка немое!» «Я здесь, госпожа магистр». «Вижу. Ты можешь ответить на вопрос? Если нет, сядь и не отнимай у меня попусту время». «Я могу». «Слушаю». «Потому что хроники говорят нам, что совет Мэтрес собрался в замке «Лысая гора» чтобы решить, как покончить с пагубной войной между императором и владыками Севера. Почтенная мать Асире, святая мученица, поведала, что владыки Севера не перестанут воевать, пока как следует не стекут кровью. А почтенная мать Филиппа, святая мученица, ответила, дадим же им великий и кровавый, страшный и жестокий бой, доведем их до такого боя. Пусть армии императора и войска королей и зайдут в этом бою кровью, и тогда мы… «Великая ложа, заставим их заключить мир». Так все и вышло. Почтенные матери сделали так, что случилась битва под бренной. А владыки принуждены были заключить центрийский мир. «Очень хорошо, адепт Канемоэ. Я поставила бы тебе оценку «отлично», если бы не твое «потому что» в начале изложения. Фразу не положено начинать со слов «потому что», «садись». А теперь о центрийском мире нам расскажет...» Прозвучал звонок на перемену. Но слушательницы не вскочили, сопровождая конец урока визгом и хлопаньем парт. Они хранили молчание и благовоспитанное спокойствие. Ведь они уже не были детьми, уже учились в третьем классе. Им было по 14 лет. А это обязывает. Но здесь ничего добавить нельзя. Русти оценил состояние первого раненого, истекавшего кровью на незапятнанной прежде девственной белизне операционного стола. Бедренная кость раздроблена, артерия уцелела, иначе принесли труп. Похоже на удар топором, причем твердое крыло седла выполнило роль пинкадрова сека. Извольте посмотреть. Шани и Иоля наклонились. Рыжик потер руки. «Как я сказал, здесь ничего не добавить, можно лишь отнять». «За работу, Жгут крепче! Шани нож! Не этот, двусторонний, ампутационный!» Раненый не сводил бегающего взгляда с их рук, следил за их действиями глазами перепуганного, схваченного в силки животного. «Немножко магии, Марти, если можно попросить!» Кивнул низушек, наклоняясь над пациентом так, чтобы полностью перекрыть ему поле зрения. «Буду ампутировать, сынок не Заорал раненый, дёргая головой и пытаясь увернуться от рук Марти Содергрен. «Не хочу!» «Если не ампутирую, умрешь. «Лучше умереть!» Под влиянием магии целительницы раненый говорил все медленнее. «Лучше умереть, чем быть калекой!» «Дайте мне умереть!» «Умоляю!» «Дайте мне умереть!» «Не могу!» Рыжик поднял нож. Поглядел на лезвие, на все еще блестящую незапятнанную сталь. «Не могу я позволить тебе умирать. Так уж сложилось, сынок, что я врач». Он решительно вонзил острие и сделал глубокий разрез. Раненый взвыл, дико, нечеловечески. Гонец осадил коня так резко, что из-под копыт брызнул дерн. Два адъютанта вцепились в узду, удержали покрытого пеной жеребца». Гонец спрыгнул на землю. «От кого?» — крикнул Ян Наталис. «Ты от кого?» «От господина Деруйтера!» — выдавил гонец. «Мы остановили черных, но у нас очень большие потери. Господин Деруйтер просит помощи!» «Нет помощи!» — после краткого молчания ответил Конитабль. «Вы должны выстоять! Должны!» «А здесь?» — указал Рыжик с видом коллекционера, демонстрирующего свою коллекцию. Взгляните, дамы, прекрасный образчик ударов в живот. Кто-то нас немного выручил, осуществив на несчастном любительскую лапаротомию. Лапаротомия. Вскрытие брюшной полости. Медицинская. Хорошо, что его несли заботливо, не растеряли по дороге важнейших органов. То есть я предполагаю, что не растеряли. Как считаешь, Шани, А почему вдруг такая мина, девочка? До сих пор ты знала мужчин исключительно снаружи? Поврежден кишечник, господин Русти. Диагноз столь же точный, сколь и очевидный. Здесь даже осмотр не нужен, достаточно понюхать. Йоля, платок, Марта. Все еще много крови, будь любезна, удели нам еще талику своей бесценной магии. Шани, зажим. Поставь сосудистую клемму. Ты же видишь, что льется. Йоля, нож. Кто берет верх? Неожиданно, совершенно здраво, хоть и не совсем членораздельно, спросил оперируемый, вращая вытаращенными глазами. «Скажите, кто побеждает?» «Сынок!» — Рыжик наклонился над раскрытой кровавой и пульсирующей брюшной полостью. «Поверь, это самое последнее, о чем я стал бы беспокоиться, оказавшись на твоем месте!» Завязался тогда на крыле левом, и в середине линии бой жестокий и кровавый. Но тут, хоть и велики были ярости напор Нильфгарда, Разбились их ряды, а королевское войско, как волна морская разбивается, налетев на скалу, ибо отборный стоял здесь королевский солдат, боевые мореборские, вызимские и трехгорские хоруг а также вельмистойкий стойкий тимерский Ланскнект, профессиональный наемник, коего конница не устрашила. Так там и воевали, воистину, как море со скалою суши. Такой шел бой, в коем не угадаешь, кто берет верх. По елику хоть волны в скалу неустанно бьют, не слабеют, а отступают затем лишь, чтобы ударить снова, а скала стоит, как стояла. Все ей средь волн бурных видать. Иначе шло дело на королевского войска крыле правом. Будто опытный ястреб коей знает, куда упасть и насмерть клюнуть, так и фельдмаршал Менну Кой гуорн знал, где удар нанесть. Собрав в кулак железной свои отборные дивизии копейщиков Дейтвен и латников Артфеаин, ударил он в стык линии повыше Золотого пруда, туда, где стояли хоругви бруггенские. Бругинцы геройское сопротивление оказывали, однако послабее показались и оружием, и духом. Не сдержали ни напору, Вскачь помчались им на поддержку две бандеры вольной компании под старым кондатьером Адамом Пангратом, и Нильфгард остановили, обильно, однако же заплатив за это своей кровью. Но стоящим на правом фланге краснолюдом из добровольческой рати страшная угроза окружения глянула в очи, а всему королевскому войску разорванием рядов загрозила. Яро погрузил перо в чернильницу. Внучата в глубине сада пескливо кричали, их смех звенел, словно стеклянные колокольчики. Однако ж приметил грозящую опасность чуткий народе журавля Ян Наталис, миг единый уразумел, что там светит, и не мешкая гонца послал к краснолюдам с приказом полковнику Эльсу. При всей своей 17-летней наивности Корнет-Обри понимал, что добраться до правого крыла Передать приказ и снова вернуться на командирский холл можно самое большее за 10 минут. Ни в коем случае не дольше. Конечно, на чеките кобыли изящной и быстрой, как лань. Однако еще прежде, чем он домчался до Золотого пруда, Корнет понял, что, во-первых, неизвестно, когда он доберется до правого крыла, и, во-вторых, неизвестно, когда ему удастся вернуться». И еще он понял то, что ему очень даже пригодится резвость Чикиты. На поле, к западу от Золотого пруда, кипел бой. Черные секлись с бругинской конницей, защищающей боевые порядки пехоты. На глазах у корнета из скопища людей и коней внезапно, словно искры, словно осколки разбитого витража, выпали и беспорядочно рванулись к речке Хотли фигурки в зеленых, желтых и красных плащах. За ними черной рекой разливалась поводь нельфгаарцев. Обри резко осадил кобылу, рванул поводья, готовый развернуться и бежать, сойти с дороги беглецов и преследователей. Однако чувство долга взяло верх. Корнет прильнул к конской шее и пошел головокружительным галопом. Вокруг стояли крик рев, мелькали, как в калейдоскопе фигурки, сверкали мечи, неслись звон и грохот. Некоторые припертые к пруду бруггенцы отчаянно сопротивлялись, сбившись в кучу вокруг знамени с якорным крестом. На поле черные добивали рассеянную, лишенную поддержки пехоту. Неожиданно все заслонил черный плащ со знаком серебряного солнца. «Эвгир Нордлинг!» Обри крикнул, поднятая криком Чикита сделала прямо-таки оленей прыжок, спасая ему жизнь и вынося за пределы досягаемости нильфгардского меча. Над головой засвистели стрелы, завыли бельты, в глазах снова замелькали разноцветные фигурки. «Где я? Где свои? Где враг?» «Эвгир Морф Норлинг!» Грохот, стук, ржание лошадей, крик. «Стой, молокосос, не туда!» Женский голос. Женщина на вороном жеребце в доспехах, волосы развиваются, лицо забрызгано кровью. Рядом конники в латах. Ты кто? Женщина размазала кровь рукой, в которой держала меч. Корнет Обри, флигель-адъютантка на табли Наталиса, с приказом полковникам Панграту и Эльсу. Тебе не добраться туда, где дерется Адью. Давай к краснолюдам. Я Джулия Абатемарко. Вперед, черт побери! Нас окружают галопом! Он не успел возразить, да и смысла не было. Через 2-3 минуты сумасшедшего галопа из пыли возникла масса пехоты, квадрат, наподобие черепахи, прикрытый панцирем из деревянных щитов и на манер подушечки для иголок, ощетинившийся копьями. Над квадратом развивалось большое золотое знамя со скрещенными молотами, а рядом с ним торчал шест с конскими хвостами и человеческими черепами. На квадрат наскакивая и тут же отбегая, словно псы, рвущиеся укусить размахивающего палкой деда, бросались нельфгарцы. Дивизию «Артфиаин» из-за огромных солнц на плащах невозможно было перепутать ни с какой другой. «Бей, вольная компания!» — крикнула женщина, закрутив мечом мельницу. «Отработаем дукаты!» Конники, а с ними и корнет-обри, Ринулись на нильфгарцев. Стычка длилась всего несколько минут, но была жуткой. Потом стена щитов раскрылась перед ними. Они оказались внутри четырехугольника в толпе среди краснолюдов в кольчугах, шлемах с бармицами и остроконечных шаломах, среди реданской пехоты, легкой Бругенской кавалерии и закованных Влады кондатьеров. Джулия Абатамарко, сладкая ветреница, кондотьерка, только теперь сообразил обри, потянула его к пузатому краснолюду в шишаке, украшенном красной шкофией, неуклюже сидящему на нельфгардском коне в ладрах в седле пикинеров с большими луками, на которые он взобрался, чтобы иметь возможность смотреть понад головами пехотинцев. Шкофия. Небольшой султан на шлеме или военной шапке. «Полковник Барклай Эльс?» Краснолют одобрительно кивнул шкофей, заметивши кровь, что забрызгала Корнета и его кобеллу. Обри невольно покраснел. Это была кровь нильфгаарцев, которых кандатиеры рубили рядом с ним. Сам он не успел даже меча вытянуть. Корнет Обри! Сын Анзельма Обри! Младший! Ха! Я знаю твоего отца! Что там у тебя от Наталиса и Фольтеста, Корнетик? Центру группировки грозит прорыв, господин Конетабль приказывает добровольческой рате как можно скорее свернуть фланг и отойти к золотому пруду и речке Хотле, чтобы поддержать. Слова Корнета заглушили рев, храп и виз коней. Обри вдруг сообразил, до чего бессмысленный он привез приказы, как мало они значат для Барклая Эльса, для Джулии Абатемарко, для всего этого краснолюдского четырехугольника под золотым знаменем с молотами развивающимся над Черным морем, окружающих, штурмующих со всех сторон нильфгаардцев. «Я опоздал», — простонал он. «Я прибыл слишком поздно». Сладкая ветреница фыркнула, Барклей Эльс оскалился. «Нет, малыш», — сказал он, — «просто нильфгард пришел слишком рано». «Поздравляю, дам, и себя с удачной резекцией тонкого и толстого кишечника». Сплиниктомия и сшивкой печени. Сплиниктомия. Удаление селезенки. Медицинская. Обращаю внимание на время, понадобившееся нам, чтобы ликвидировать последствия того, что за доли секунды было сотворено нашему пациенту во время боя. Советую это воспринять как материал для философских размышлений. А теперь мазель не зашьет нам пациента. «Но я этого еще никогда не делала, господин Русти». «Когда-то надо бно на начинать. Шейте красное с красным, жёлтое с жёлтым, белое с белым. Так наверняка будет хорошо. Это ж надо!» Рванул бороду Барклай Эльс. «Что ты говоришь? Что говоришь ты, младший сын Анзельма Обри? Что мы тут, получается, баклуши бьём? Мы, курва его мать, не дрогнули даже под напором. Ни на шаг не отступили. не наша вина, что этим э, избруги не сдержали». «Но приказ...» «Задом я давлю такие приказы!» «Если мы не закроем брешь!» перекричал рев сладкая ветреница. «Черные прорвут фронт! Фронт прорвут! Раскрой мне ряды, баркла, Я ударю! Я прорвусь!» «Вырежут вас, прежде чем доберетесь до пруда! Погибнете там зазря!» «Так что ты предлагаешь?» Краснолюд выругался, сорвал с головы шишак, хватанул им о землю. Глаза у него были дикие, налитые кровью, страшные. Чикита, напуганная криками, плясала под корнетом, насколько позволяла теснота. «Давай сюда Ярпина, Зигрина и Денниса Кранмера! Мигом!» Оба краснолюда вырвались из яростного боя. Это было видно с первого же взгляда. Оба были в крови. Стальной наплечник одного носил след настолько сильного удара мечом, что пластины встали торчком. У другого голова была обвязана тряпицей, сквозь которую проступала кровь. «Все в порядке, Зигрин!» «Интересно!» — вздохнул краснолет. «Почему все об этом спрашивают?» Барклай Эльс отвернулся, отыскал взглядом Корнета и впился в него глазами. «Стало быть так, самый младший сын Анзельма!» — прохрипел он. «Короли Конетабль приказывают нам прийти и поддержать их?» но ну, так раскрой глаза шире, корнетик. Будет на что посмотреть». «Холера!» — рявкнул Русти, отскакивая от стола и размахивая скальпелем. «Почему, чертов хрен, почему так должно быть?» Никто ему не ответил. Марти Содерглен только развела руками. Шани наклонила голову, и Оля шмыгнула носом. Пациент, который только что умер, глядел вверх. Глаза у него были неподвижные и стеклянные. «Бей, убивай на погибель сволочам!» «Равнясь!» — рычал Барклай Эльс. «Держи шаг, держи строй, и плотнее, плотнее, мать вашу, так раз так!» «Мне не поверят», — подумал Корнет Обри. «Ни за что мне не поверят, когда я стану об этом рассказывать. Этот квадрат дерется в полном окружении, охваченный со всех сторон кавалерий разрываемый на части, его рубят, давят, колют. И этот квадрат идет». Идет ровный, плотный, даже со щитами. Идет, переступая через трупы и топчая их. Толкает перед собой конницу. Толкает перед собой элитную дивизию артфиаин. И идет. «Бей! Держи шаг! Держи шаг!» — рычал Барклай Эльс. «Держи строй! Песню, курва ваша мать! Песню! Нашу песню! Вперед, Махакам!» Из нескольких тысяч краснолюдских глоток вырвалась знаменитая махакамская боевая песня. «Ху! Ху! Строй держи, печатай шаг, мы прикроем ваш бардак, нам не греться на печи, в бой, вперед, бородачи! Ху! Ху!» «Бей, убивай, вольная компания!» В грозный рев краснолюдов врезалась, словно тонкая жала Мизикордии, высокая сопрано Джули Абатемарко. Кондотьеры, вырываясь из строя, нападали на атакующий квадрат конников. Все это граничило самоубийством. На наемников, лишенных защиты краснолюдских алибард, пик и щитов, обрушилась вся мощь нильфгардского напора. Рев, крик людей, конский визг заставили Корнета обреневольно скорчиться в седле. Кто-то ударил его в спину. Он почувствовал, как вместе с увязшей в толпе кобылой движется в сторону самого страшного столпотворения, самой жуткой резни. Обри крепче сжал рукоять меча, которая вдруг показалась ему скользкой и ужасно неудобной. Через мгновение, вынесенный перед линией щитов, он уже рубил налево и направо, как безумный, и орал, как спятивший. «Еще раз!» — услышал он дикий крик сладкой ветреницы. «Еще одно усилие! Держитесь, парни, бей убивай!» «Задукаты, что как солнце золотые! Вольная компания!» Нильфгарский конник без шлема с серебряным солнцем на плаще ворвался в строй, поднялся на стременах, страшным ударом топора повалил краснолюда вместе со щитом, рассек голову другому, обри вывернулся в седле и рубанул на наотмашь. С головы нильфгарца отлетел большой, покрытый волосами кусок. Сам он рухнул на землю. В тот же момент Корнет тоже получил чем-то по голове и свалился с седла. Из-за давки он не сразу оказался внизу. Несколько секунд висел тонко визжа между небом и землей и боками двух лошадей. Но хоть он досыта набрался страха, боли почувствовать не успел. Когда же наконец упал, подкованные копыта почти тут же размозжили ему череп. Спустя 65 лет старушка, которую попросили рассказать о том дне, о Бренинском поле, о Краснолюдском квадрате, двигавшемся к Золотому пруду по трупам друзей и врагов, усмехнулась, еще сильнее сморщив уже и без того сморщенное и темное, как сушеное сливо лицо. Раздраженная, а может, только прикидывающаяся раздраженной, она махнула дрожащей, костлявой, чудовищно скрученной артритом рукой. «Никак!» зашепеля она. Ни одна сторона не могла одолеть другую. Мы-то были внутри, в окружении. Они снаружи. И мы просто-напросто убивали друг друга. Они нас, мы их. Старушка с трудом сдержала приступ кашля. Те из слушателей, которые были ближе, заметили на ее щеке слезу, с трудом пробивающую себе дорогу среди морщин и старых шрамов. «Они были такими же мужественными, как и мы», — бормотала бабулька, которую некогда звали Джулии Абатемарко, сладкой ветреницей из вольной кондотьерской компании. «Мы были равномужественными. И мы, и они». Старушка замолчала. Ненадолго. Слушатели не торопили ее, видя, как она улыбается своим воспоминанием, своей храбрости. Маячившим в тумане забвения лицам тех, что геройски погибли, лицам тех, что геройски выжили, для того чтобы потом их подло прикончила водка, наркотики и туберкулез. Да, мы были равно равномужественны, закончила Джулия Батемарко. Ни одной стороне не удавалось набрать столько сил, чтобы быть более мужественной. Но мы, нам удалось быть мужественными. На одну минуту дольше. «Марти, очень тебя прошу, дай нам еще малость своей чудесной магии. Еще совсем немного. В животе у этого бедолаги сплошная каша, вдобавок приправленная множеством проволочных колечек от кольчуги. Я ничего не могу сделать, он дергается, словно рыба, которую потрошат живьем. Шани, черт побери, держи крючки! Йоля, спишь, язви тебя! Зажим! Зажим!» Юля глубоко вздохнула, с трудом сглотнула слюну, заполнявшую рот. «Сейчас я грохнусь в обморок», — подумала она. «Не выдержу, не вынесу больше этой вони, этой чудовищной мешанины запахов, крови, блевотины, кала, мочи, содержимого кишок, пота, страха, смерти. Не выдержу непрекращающегося крика, воя, скользких, окровавленных рук, цепляющихся за меня, словно я и верно их спасение, их бегство, их жизнь». «Не перенесу бессмысленности того, что мы здесь делаем. Потому что это бессмысленность. Одна огромная, гигантская, бессмысленная бессмысленность. Не перенесу усилий и усталости. Приносят все новых и новых. Я не выдержу. Сейчас меня начнет рвать. Сейчас я потеряю сознание. Какой позор!» «Салфетку, тампон, кишечный зажим. Не этот. Мягкий зажим. Смотри, что делаешь!» «Еще раз ошибешься, дам тебе по рыжей башке, слышишь? Тресну по рыжей башке». «Великая Мелитали, помоги мне, помоги мне, богиня!» «Ну, извольте, сразу исправилась. Еще один зажим жрица. Клему на кишке. Хорошо, хорошо, юля так держать!» «Марти, оботри ей глаза и лицо. И мне тоже!» «Откуда эта боль?» Подумал кунетабль Ян Наталис. «Что у меня так болит?» «Ах да, стиснутые кулаки!» «Мы их доконаем!» — крикнул, потирая руки, Киэс ванло Ло. «Дожмем «Да их, господин маршал! Линия разваливается на стыке! Ударим! Ударим, не оттягивая и клянусь великим солнцем! Они не выдержат, разбегутся!» Менну Кои нервно погрыз ноготь, сообразил, что на него смотрит, быстро вынул палец изо рта. «Ударим!» — повторил Киэс ванло спокойнее, уже не так На «Наузика готова!» «Наузика должна стоять!» — отрубил Менну. «Деорлянская тоже должна стоять!» «Господин Фауэльтиарна!» Командир бригады Врихет, Инсигрим Фауэльтиарна, по прозвищу «Железный волк», обратил к маршалу страшное лицо, обезображенное шрамом, идущим через лоб, бровь, основание носа и щеку. «Ударьте!» — указал булавой Менну. «Встык Тимерии и Редании! Туда!» Эльф отдал честь. Искалеченное лицо не дрогнуло, не изменилось выражение больших глубоких глаз. «Союзники», — подумал Менну, — «Альянты, боремся вместе против общего врага. Но я их вообще не понимаю, этих эльфов. Они совсем другие, совсем чужие». «Интересно». Русти попытался вытереть лицо предплечьем, но предплечье тоже было в крови. На помощь пришла и Оля. «Любопытно», — снова проговорил хирург, указывая на пациента. Его ткнули вилами или какой-то двузубой разновидностью гизармы. Один зуб пробил сердце. Вот, извольте взглянуть. Камера, несомненно, пробита, аорта почти отделена. А он еще минуту назад дышал здесь, на столе. Получив самое сердце, он дотянул до стола. «Вы хотите сказать?» — угрюмо спросил конник из легкой волонтерской кавалерии. «Что он умер? И мы напрасно тащили его к вам с поля боя?» «Никогда не бывает напрасно», — не отвел взгляда Русти. «А правду говоря, да, он мертв. Увы. Экзитус, забирайте. Эх, холера, киньте-ка глаз, девушки!» Экзитус. Кончина. Смерть. Латынь. Марти, Содергрен, Шани и Оля наклонились над трупом. Русти оттянул умершему века. «Вам когда-нибудь доводилось видеть подобное?» Девушки дрогнули, потом ответили. «Да», — сказали они одновременно, переглянувшись слегка удивленно. «Я тоже видел», — сказал Русти. «Это ведьмак, мутант. Вот почему он жил так долго. Это был ваш брат по оружию, люди. Или вы принесли его случайно?» «Это был наш друг, господин медик», — угрюмо подтвердил другой волонтер, детина с перевязанной головой. Из нашего эскадрона, доброволец, как и мы. Уж мастер был с мечом обращаться. Кайон — имя ему. «Ведьмак?» «Ага». Но, несмотря на все, порядочный был парень. «Да», — вздохнул Русти в виде четырех солдат, несущих на набухшем и капающем кровью плаще очередного раненого, очень молодого, судя по тому, как тонко он выл. «Да, жаль. Охотно взялся бы за вскрытие этого, несмотря на все, порядочного парня». И любопытство жжет, и диссертацию можно было бы написать, если бы заглянуть ему внутрь. Но времени нет. Долой труп со стола. Шани воды, Марти, дезинфекция. Еле полей, эй, девушка, опять ты слезы льешь. А теперь-то что? Ничего, господин Русти, ничего, все уже в порядке. Я чувствую себя, повторила Трис гольд так словно меня ограбили. Ненеки долго не отвечала, глядя с террасы на храмовый сад в котором жрицы и адептки копошились, занимаясь весенними работами. «Ты свой выбор сделала», — сказала она наконец. «Ты избрала свой путь, Трис, свою судьбу, добровольно. И жалеть не о чем». «Ненеке», — опустила глаза чародейка. «Я действительно не могу сказать тебе больше, чем сказала. Поверь и прости. Кто я, чтобы прощать? И какая тебе польза от моего прощения?» «Я же вижу!» — взорвалась Трис. «Как ты на меня смотришь?» «Ты и твои жрички!» «Вижу, как глазами спрашиваете, что ты тут делаешь, магичка!» «Почему ты не там, где и Иоля, Эурнейт, Котье, Мира, Яра?» «Преувеличиваешь, Трис». Чародейка смотрела вдаль, на лес, синеющий за стенами храма, на дымы далеких костров. Ненеки молчала. Мыслями она была не здесь». Там, где кипела битва и лилась кровь. Она думала о девушках, которых послала туда. «Они», — проговорила Трис, — «отказали мне во всем». Ненеки молчала. «Отказали во всем», — повторила Трис. «Такие мудрые, такие рассудительные, такие логичные. Как им не верить, когда они говорят, что есть проблемы более важные и проблемки менее важные?» что от менее важных надо отказываться, не раздумывая, без тени сомнения полностью посвятив себя более важным, что нет смысла спасать людей, которых знаешь и любишь, потому что это всего лишь единицы, а судьбы единиц не сказываются на судьбах мира, что бессмысленно вставать на защиту чести и идеалов, ибо все это пустые слова, что истинное поле боя за судьбы мира находится в совершенно ином месте, и именно там-то будет идти борьба» а я чувствую себя ограбленной. Меня ограбили, не позволили совершать безумные поступки. Я не могу, сломя голову, как безумная, поспешить на помощь Цири, не могу, как безумная, мчаться, чтобы спасти Геральта и Энифер. Не могу даже участвовать в войне, в той войне, на которую убежал Яра, на которую ты послала своих девочек. Мне отказали в возможности подняться на холм, еще раз встать там, но только на этот раз, полностью осознавая продуманность и правильность такого решения. «У каждого свое решение и свой холм», — тихо сказала первосвященница. «У каждого, и ты от своего не убежишь». У входа в палатку образовалась толкучка. Принесли очередного раненого в сопровождении нескольких рыцарей. Один в полной латной броне покрикивал, командовал, подгонял. «Двигайтесь, санитары! Живее! Несите его сюда-сюда! Эй ты, фельдшер!» «Я занят!» Русти даже головы не повернул. «Положите раненого на носилки, я займусь им, как только закончу». «Ты займешься им сейчас, дурной медикус, ибо это сам благородный господин граф Гарамон!» «У этого госпиталя!» Русти повысил голос, потому что застрявший во внутренностях раненого конечных Бельта Снова выскользнул у него из щипцов. «У этого госпиталя очень мало общего с демократией. Сюда в основном приносят именно баронов, графов, маркизов и разных других всяких, что повыше рангом. А вот о раненых, что рангом пониже, мало кто заботится. Но все же некоторое равенство существует и здесь. Здесь, а именно у меня на столе». «Э, не понял?» «Не имеет значения». Русти снова сунул в рану зонты щипцы. Хам, ли тот бедняга, у которого я сейчас пытаюсь вытащить из бебеха в железяку, дворянин для древнего рода, аристократ или скартебль. Скартебль рыцарь низшего класса, имеющий право пользоваться лишь частью дворянских привилегий. Средневековая, латынь. Он лежит у меня на столе, а у меня, позволю себе заметить, князь стоит шута. И что? А то, что ваш граф подождет своей очереди. «Ах ты, низушек затраханный!» «Помоги мне, Шани, возьми другие щипцы. осторожнее с артерией. Марти, еще немного магии, если можно попросить. У нас здесь ужасное кровотечение!» Рыцарь шагнул вперед, скрижища зубами и латами. «Я прикажу повесить тебя! Повесить прикажу ты, не нелюдь!» «Молчи, Пипербок!» С трудом кусая губы, проговорил раненый граф. «Молчи! Оставь меня здесь и возвращайся на поле боя!» «Нет уж, граф, никогда!» «Это приказ!» Из-за полотна палатки долетели грохот и звон железа, конский храп и дикий вой. Раненые выли в лазарете на разные голоса. «Прошу взглянуть!» Русти поднял щипцы и продемонстрировал вытянутый с таким трудом зазубренный наконечник бельта. Эту цацку выковал профессионал, который получает за свой труд плату, позволяющую ему содержать многочисленную семью и попутно помогать развитию мелкого производства, а стало быть, содействовать повышению всеобщего благосостояния и не менее всеобщего счастья. А способ, которым эта прелесть держится в человеческих внутренностях, несомненно, защищен патентом. Да здравствует прогресс! Он небрежно бросил окровавленный наконечник в ведро, глянул на раненого, потерявшего в ходе операции сознания. Зашить и унести, прошипел он. Если посчастливится, выживет. Давайте следующего в очереди, того, у которого разрублена голова. Он, спокойно сказала Марти Содергрен, очередь освободил, только что. Русти втянул и выпустил воздух. Без лишних замечаний отошел от стола, склонился над раненым графом. Руки у него были испачканы, халат забрызган кровью, словно у резняка. Даниэль Эчеверия, граф Гарамон, побледнел еще больше. Нус! просопел Русти, — «очередь свободно светлейший граф. Давайте его на стол. Так, что тут у нас? О, от этого сустава уже не осталось ничего, что можно было бы спасать». «Каша, пульпа. Чем вы там дубасите друг друга, милздрь граф? Что до такой степени раздалбливаете себе маслы? ну будет немного больно, милостивый государь. Немножко поболит. Но прошу не волноваться, будет совсем как в бою. Жгут? Нож? Ампутируем, ваша милость». Даниэль Чверия. граф Гарамон, до сих пор державшийся с должным достоинством, взвыл волком. Прежде чем успел стиснуть от боли челюсти, Шани быстрым движением сунула ему в рот между зубами затычку из липового сучка. «Ваше королевское величество, господин Канитабль. «Говори, парень!» «Добровольческая рать и вольная компания держат перешеек около Золотого пруда. Краснолюды и кондотьеры стоят твердо, хоть все в крови. Говорят, Адью, Панград убит, Фронтин убит». «Джулия Абатемарка убита! Все, все убиты! Дарианская хорук, что шла им на помощь, уничтожена!» «Резерв, Милсдарь Канетабль», — тихо, но четко проговорил Фольтост. «Если хотите знать мое мнение, пора вводить резервы. Пусть бронебор бросит на черных свою пехоту, сейчас же, немедленно, иначе они разрубят наш стык, а это конец». Ян Наталис не ответил уже издалека в очередного звезняка, мчащегося к ним на лошади, разбрасывающей клочья пены. «Отдышись, парень, отдышись и говори складно». «Фронт прорвали! Эльфы из бригады в рихет! Господин Даруйтер сообщает вашим превосходительствам!» «Что сообщает? Говори!» «Что пора спасать жизнь!» Ян Наталис воздел очи горе. «Бленкерт», — сказал он глухо, «Да явится Бленкерт!» Или «Да опустится ночь!» Земля вокруг палатки задрожала под копытами. Полотно, казалось, вспучилось от конского ржания и громких криков. В палатку ворвался солдат, вслед за ним два санитара. «Бегите все!» — зарычал солдат. «Спасайтесь! Нильфгард бьет наших! Гибель! Гибель! Поражение!» «Клемму?» Русти отвел лицо от стройки крови, энергичным и живым фонтаном, бьющий из артерии. «Зажим и тампон! Зажим, Шани! Марти, сделай, пожалуйста, что-нибудь с этим кровотечением!» Совсем рядом с палаткой кто-то взвыл зверем. Отрывисто. Завизжала лошадь, что-то рухнуло на землю со звоном и грохотом. Бельт из арбалета с треском прорвал полотно, зашипел, вылетел с противоположной стороны, к счастью, слишком высоко, чтобы угрожать лежащим на носилках раненым. Нильфгард! снова крикнул солдат высоким дрожащим голосом. «Господа фершила! Не слышите, что ли, что говорю-то? Нильфгард прорвал королевскую линию, идет и крошит! Бегите!» Русти взял у Марти Содергрен иглу, сделал первый стежок. Оперируемый уже долгое время не двигался, но сердце билось, это было видно. «Не хочу умирать!» Заорал кто-то из находившихся в сознании раненых. Солдат выругался, прыгнул к выходу, что-то крикнул, рухнул назад и, разбрызгивая кровь, свалился на глинобитный пол. Йоля, стоявшая на коленях у носилок, вскочила на ноги, попятилась. Неожиданно стало тихо. «Скверно», — подумал Русти, увидев, кто входит в палатку. «Эльфы, серебряная молния, бригада Врихет». Прославленная бригада Врихет. «Мы здесь, получается, лечим!» отметил факт первый из эльфов, высокий с удлиненным, красивым, выразительным лицом и большими васильковыми глазами. «Лечим!» Никто не отозвался. Русти чувствовал, как у него начинают дрожать руки. Он быстро отдал иглу Марти. Увидел, что уша не побелели лоб и переносица. «Как же так?» — сказал эльф, зловеще растягивая слова. — Зачем же мы там в поле раним? Мы там в бою раним для того, чтобы из-за этих ран умирали. А вы, стало быть, лечите? Я вижу в этом полное отсутствие логики и единства интересов. Он сгорбился и, почти не размахиваясь, вонзил меч в грудь раненого, лежащего на носилках, что ближе стояли к входу. Другой эльф пригвоздил второго раненого шпантоном. Третий раненый, бывший в сознании, попытался отвести удар левой рукой и толсто перебинтованной культей правой. Шани крикнула, тонко, пронзительно, заглушая тяжелый нечеловеческий стон убиваемого калеки. Йоли, кинувшись к носилкам, прикрыла собой следующего раненого. Лицо побелело у нее, как ткань бинта, губы начали непроизвольно дрожать. Эльф прищурился. Воворд, Бианна, пролаял он, иначе я продырявлю тебя вместе с твоим двоим. Вон отсюда. Русти тремя прыжками подскочил к Иоле, заслонил ее. Вон из моей палатки убийца, выматывайся отсюда туда, на поле, там твое место, среди других убийц. Можете поперебивать друг друга там, если вам не терпится, но отсюда, вон. Эльф глянул вниз натрясущегося от страха пузатого низушка, макушкой курчавой головы, достающего ему лишь чуточку выше пояса. де Эпфериан!» — зашипел он. «Людской лакей! Прочь с дороги!» «Ну уж нет!» Зубы низушка стучали, но слова были четкими. Второй эльф подскочил, подтолкнул хирурга древком шпантона. Русти упал на колени. Высокий эльф грубым рывком стащил Иолю с раненого, занёс меч. И замер, видя на черном, свёрнутом под головой раненого плаще язычки серебряного пламени дивизии Дейтвен и полковничьи знаки различия. «Я Эвин!» — крикнула, влетая в палатку, эльфка с тёмными, заплетёнными в косу волосами. «Каэм СФ Эсэфгириат Адгоин Аэнва! Эстет! Высокий эльф несколько секунд глядел на раненого полковника, потом перевел взгляд на слезящиеся от ужаса глаза хирурга, посмотрел, развернулся на каблуках и вышел. Из-за полотна палатки снова донеслись топот, крик и звон железа. «Вперед! На черных! Бей, убивай!» — орали тысячи глоток. Кто-то взвыл по-звериному, вой перешел в чудовищный хрип. Русти попытался встать, но ноги не слушались его. Руки тоже не очень. И Оля, сотрясаемая спазмами сдерживаемых рыданий, скорчилась рядом с носилками раненого Нильфгаарца в положении плода. Шани плакала, не пытаясь скрыть слезы. Но крючки держала. Марти спокойно шила, только губы у нее двигались в каком-то немом, беззвучном монологе. Русти все еще не в силах встать сел. Встретился взглядом с вжавшимся в угол палатки санитаром. «Плесни мне водки», — с трудом проговорил он. «Только не говори, что у тебя нет. Знаю я вас, Шельмецов, у вас всегда есть». Генерал Бленгейм Бленгерт поднялся на стременах и вытянул шею на манер журавля, прислушиваясь к звукам боя. «Развернуть строй», — приказал он командирам а затем вон холмом сразу врысь. рысь. Из слов разведчиков следует, что мы выйдем прямо на правое крыло черных. «И покажем им, где раки зимуют!» — тонко крикнул один из лейтенантов, юноша с шелковистыми и еще очень редкими усиками. Бленкерт косо глянул на него. «Отряд со штандартом вперед!» — приказал он, вынимая меч. «При атаке кричать «ридание», «кричать, что есть мочи!» Пусть парни Фольтеста и Наталиса знают, что идет подмога. Граф Кобус де Руйтер рубился во множестве бит в 14 лет с 16-го годка жизни, и у него в генах, несомненно, выработалось что-то такое, что позволяло ему кобусу де Руйтеру, воспринимать рев, крик и ор битвы как симфонию. Концерт для барабана с оркестром, хоть для любого другого боевой рев и ор, были ничем иным, как все заглушающим криком и грохотом. Вот и сейчас Граф-де-Руйтер моментально различил в концерте новые ноты, аккорды и оттенки. «Ура, парни!» — зарычал он, размахивая булавой. «Рядание! Рядание идет! Орлы! Орлы!» С севера из-за холмов к полю боя катился волконницы над которой плескались амарантовые флажки и большой гонфалон с серебряным риданским орлом. Гонфалон — большое знамя, укрепленное короткой стороной на поперечине и имеющий вырез в свисающей стороне. Итальянский. «Помощь!» — рявкнул Руйтер. «Помощь идет! Ура! Громи черных!» Будучи солдатом в восьмом поколении, он мгновенно засек, что Нильфгарцы сворачивают фланг пытаясь развернуть его навстречу наступающей коннице плотным фронтом. Он знал, что этого допустить нельзя. «За мной!» — прокричал граф, вырывая из рук Харунжева штандарт. «За мной, тритогорцы, за мной!» Они ударили. Ударили самоубийственно, страшно, но действенно. Нильфгарцы из дивизии Винендаль сломали строй, и на них сходу налетели риданские хоругви. В небо вознесся страшный гул. Кобус де Руйтер уже не видел и не слышал этого. Шальной бельт угодил ему прямо в висок. Граф повис в седле и упал с лошади, словно саваном, накрывший штандартом. Восемь поколений де Руйтеров, полегших до него в боях и следивших сейчас за битвой из иного мира, одобрительно кивали головами. Можно сказать, господин Ротмистер, Нордлингов в тот день спасло чудо, либо стечение обстоятельств, которого никто не мог предвидеть. Правда, Рестив де Монтолон пишет в своей книге, что маршал коегорн совершил ошибку при оценке силы намерений противника, что пошел на неоправданный риск, разделив группу армии «Центр» и двинув кавалерийский резерв, что рискованно принял бой, не обладая, по крайней мере, троекратным превосходством, и что пренебрег разведкой» не обнаружил риданской армии, идущей на помощь. Кадет Путкамер. Сомнительной ценности произведения господина Де Монталона нет в программе нашей школы, а его императорское величество даже изволили весьма критически отозваться об этой книжонке. Посему, кадет, извольте не цитировать ее здесь. Вы меня просто удивляете. До сих пор ваши ответы были вполне хорошими, очень точными. И вдруг вы, кадет, начинаете толковать нам о чудесах и стечениях обстоятельств. И, наконец, позволяете себе критиковать способность командиров Менну Коегорна, одного из крупнейших военачальников, каких породила империя. Кадет, путкамеры, остальные господа кадеты, соизвольте намотать себе на несуществующие у вас усы и запомнить». Если вы всерьез думаете сдать цензовый экзамен, что решающую роль в битве под Бренной сыграли никакие не чудеса или случайности, а заговор. Враждебные диверсионные силы, подрывные элементы, подлые возмутители порядка, космополиты, политические банкроты, предатели и изменники. Язва, которую впоследствии выжгли каленым железом. Однако прежде чем это случилось, Подлые предатели собственной нации плели свои паучьи сети и готовили селки подвохов. Именно они одурманили и предали тогда маршала Койгорна, обманули его и ввели в заблуждение. Это они, подлецы, бесчестия и веры, привыкшие...» «Сукины дети», — повторил Менну Койгорн, не отрывая глаз от подзорной трубы. «Просто-напросто, сукины дети, но я вас отыщу». Погодите, я вас научу заниматься разведкой. Де Вингальд, ты лично разыщешь офицера, командовавшего патрулем за холмами на севере. Всех весь патруль прикажешь повесить. Слушаюсь! Щелкнул каблуками удар Де Вингальд, адъютант маршала. Откуда ему было знать, что Ламар Флаут, тот самый офицер патруля, именно в этот момент умирает под копытами лошадей атакующего с фланга секретного резерва Нордлингов, того самого, которого он не обнаружил. Девингольд не мог также знать, что и ему самому жить осталось всего два часа. «Сколько их там, господин Трахе?» Куегорн по-прежнему не отрывал подзорной трубы от глаз. «По-вашему?» «Не меньше десяти тысяч», — сухо ответил командир седьмой Дерлянской. «В основном реданцы, но я вижу также шевроны Аэдирна. Есть и единорог, значит, там же и Каэдвен, в количестве не меньше хоругви. Харук Хоругв вшла галопом, из-под копыт летели песок и гравий. Вперед, бурая! Орал, пьяный, как всегда, сотник полугарниц. Бей, руби, каэдвен, каэдвен! Язви его, ссать ход, нет!» подумал Зывик. Надоть было отлить загоди перед боем. Теперь и чем могу не успеть. Вперед, бурая! Вечно бурая, ежели где хреново, так бурая. Кого посылали экспедиционным корпусом в Тимерию? Бурую? Завсегда бурая, а мне сать ходца. Подлетели, Зывик рявкнул, вывернулся в седле и рубанул от разрубив на ручье и плечо коннику в черном плаще с серебряной, восьмиконечной звездой. «Бурая! Кэдвен! Бей убивай!» С грохотом, лязгом и звоном в реве людей и визги лошадей бурая, она же медвежья хоруквь, сбилась с нильфгарцами. «Демилис, сток и Брайбан справятся с их подмогой», — спокойно сказал Элан Трахе, командир седьмой до Орлянской бригады. «Силы уравнены».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 Яры, задыхаясь, как рыба, ловя воздуху ртом, увидел воеводу-бронебора, красовавшегося перед строем на своем изумительном жеребце, покрытом пластинами ладр. Сам воевода тоже был в полных латах, покрытых голубыми полосками, благодаря чему казался огромной жестяной макрелью. «Ну как дела, недотепые?» Шеренги пикинеров ответствовали гудливым, как далекий гром бурчанием. «Попёрдываете, значит!» констатировал воевода, разворачивая выреженного в ладры коня и двигаясь вдоль строя. «Стало быть, чувствуете себя хорошо, потому что, когда вы чувствуете себя скверно, то не пердите в полголоса, а воете и скулите, словно вас вот-вот повесят. По мордам вижу, что вы так рветесь в бой, что мечтаете о битве, что уже не в силах дождаться нильфгаарцев. Ну что, вы зимские разбойники!»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 название которой я позабыл тоже. Вам, славным вызимским пикинёрам, по милости короля Фольтеста и канитабля Наталиса, вы честь закрывать бреши, которые возникнут в наших стройных рядах. И эти бреши вы закроете собственными, я бы сказал, грудями. Сдержите нильфгарскую атаку. Ну как, ликуете, кумовья? Распирает вас гордость, а? Распирает, спрашиваю?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 Слева посапывал, сквернословил и нервозно кашлял профессиональный служака Делакс. Бронебор завернул шеребца, выпрямился в седле. «Не слышу!» — рявкнул он. «Я спрашиваю, распирает ли вас курвы гордость!» На сей раз пикинеры, не видя другого выхода, заорали в один голос, что «Их, да, распирает!» Яра тоже орал. «Ежели все, так уж все. Чего там?» «Ладно!»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 Туча в поле росла. «Эй, не пердеть там, не стучать зубами!» — рявкнул бронебор. «Если думаете своей вонью напугать нельфгардских лошадей, то ошибаетесь и не обольщайтесь. То, что на нас прет, называется бригада Наузика и седьмая Дерлянская, да Известные боевые, прекрасно выученные воины. Их не испугаешь, их не победишь. Их надо поубивать, на выше пике, мать!» Издали уже доносилось тихая, но быстро усиливающиеся барабанная дробь копыт. Задрожала земля. В тучи пыли засверкали, словно искры, мечи. «На ваше засранное счастье, вы зимские герои!» снова заревел воевода. «Пехотная пика нового модернизированного образца имеет в длину 21 фут, а в Нильфгаарском мече всего 3 фута с половиной. Надеюсь, считать-то вы умеете? Так знаете, они тоже умеют»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 Яро не отрываясь от работы, резким движением культи отогнал окружающую над чернильницей осу. Ничего не дала задумка маршала Коегоорна. Его фланговый отряд остановила героическая вызимская пехота под командованием воевода-бронебора, заплатив большой кровью за свое геройство. А пока вызимцы отпор ставили, на левом крыле нильфы рассыпались. Одни кинулись в бегство, другие сбивались в кучи, и кучами же онами защищались, со всех сторон окруженные. Почти тоже же деялось на правом крыле, где ярость краснолюдов и кондотьеров в конец над императором Нильфгарда вверх взяли. На всем фронте возвился единый крик триумфа, а в сердце королевских рыцарей новый дух вступил. В Нильфгарцах же дух пал, руки их занемели, и наши принялись их лущить».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 но неустрашимо было сердце в груди нельвга маршала. Негоже. воскликнул он, протянутый ему поводья отвергающе, Негоже, дабы я, будто трус, какой сбежал с поля боя, на накоем под моею командою столько добрых мужей за империю, жизнь свою отдали. И добавил мужественный менну коегорн. Уже некуда бежать. Спокойно и рассудительно добавил Менну Коегорн, осматривая поле. «Окружили нас со всех сторон». «Дайте ваш плащ и шлем, господин маршал!» Ротмистер Сиверс отер с лба кровь и пот. «Берите мои! Слезьте с жеребца, возьмите моего! Не возражайте, вы обязаны жить! Вы необходимы империи, незаменимы! Мы, дерлянцы, ударим по Норлингам, притянем их на себя, а вы попытайтесь пробиться туда, вниз, пониже рыбного пруда. «Не выбраться вам отсюда», — проворчал Койгорн, хватая поданные поводья. «Это честь», — выпрямился в седле Сиверс. «Я солдат из Седьмой Дерлянской. Ко мне, друзья, ко мне!» «Успеха вам», — буркнул Койгорн, набрасывая на плечи Дейрлянский плащ с черным скорпионом на плече. «Сиверс, я здесь, господин маршал!» «Нет, ничего. Удачи тебе, парень!» «И вам да сопутствует счастье, господин маршал! Погодим, друзья!» Куйгорн глядел им вслед. Долго. До тех пор, пока группа Сиверса с гиком и грохотом не столкнулась с кондотьерами. счисленно превосходящим отрядом, которому к тому же на подмогу тут же поспешили другие. Черные плащиды орлянцев исчезли, скрылись среди кондотьерской серости. Все утонуло в пыли кое -горно привело в себя нервное покашливание Девингаальта и адъютантов. Маршал поправил стременной ремень и тибеньки, усмирил неспокойного жеребца, скомандовал. «По коням!» Вначале им везло. У выхода, ведущей к реке Долинки, яростно оборонялся быстро тающий, сбившийся в ощетинившееся остриями кольцо отряд недобитых бойцов бригады Наузика, на котором Норлинги сейчас сосредоточили весь напор и всю силу, стараясь пробить брешь в их кольце. Совсем, однако, просто у небольшой группы маршала дело не прошло. Приходилось прорубаться сквозь лавину легкой волонтерской конницы, судя по знакам Бруггенской. Бой был короткий, но зверски яростный. Коегорн уже растерял и отбросил последние крохи патетического геройства. Сейчас он хотел только одного — выжить. Не оглядываясь на секущийся с бругенцами эскорт, Прижавшись к конской шее, он с адъютантами помчался к реке. Путь был свободен. За речкой, за кривыми вербами, раскинулась пустая равнина, на которой не было видно и следа вражеских войск. Мчавшийся рядом с коегорном удар де Венгальд тоже увидел это и торжествующе вскрикнул. Рановато. От ленивого и мутного течения речки их отделял заросший ядовито-зеленым горицом лук. Когда они на полном галопе влетели туда, кони неожиданно провалились в трясину по животы. Маршал перелетел через голову лошади и шлюпнулся в болото. Вокруг ржали и визжали лошади, кричали барахтающиеся в грязи, покрытые зеленым горецом люди. Среди этого хаоса он неожиданно услышал другой звук. Звук, означающий смерть. Шипение перьев. По бёдрам в вязкой трясине — Коегорн пытался пробиться к руслу реки. Продирающийся рядом адъютант вдруг рухнул лицом вниз, маршал успел заметить бельт, торчащий у него в спине по самые перья. В тот же миг почувствовал страшный удар в голову. Покачнулся, но не упал, завязнув в тине и трясине. Хотел крикнуть, но смог только захрипеть. «Жив!» — подумал он, пытаясь выбраться из объятий липкого месива. Вырывающийся из топи конь ударил его по шлему, вдавленный глубоко металл разбил щеку, выбил зубы и покалечил язык. «Исхожу кровью, голотаю кровь, но живу». Снова щелчок тетивы, шипение перьев, звон искрежет пробивающих латы бельтов, виск и ржание лошадей, хлюпанье, брызги крови. Маршал оглянулся и увидел на берегу стрелков. Маленькие, плотные, коренастые фигурки в кольчугах, шлемах с бармицами и островерхих шаломах. «Краснолюды», — подумал он. Щелчок тетивы, свист бельта, виск обезумевших лошадей, крики людей, заглушаемые водой и топью. Обернувшийся к стрелкам, удар де Венгальд высоким писклявым голосом завопил, что сдается, умолял спасти, упрашивал оставить его в живых, Видя, что никто не понимает его слов, он поднял над головой меч, схватил за клинок. Международным, почти всекосмическим жестом подчинения протянул меч в сторону краснолюдов. Но не был ими понят, или же был понят неверно, потому что два бельта тут же угодили ему в грудь с такой силой, что удар просто вырвал его из трясины. Коегорн сорвал с головы вдавленный в нее шлем — Он достаточно хорошо знал всеобщий язык нордлингов. Я маршал Куигорн, забормотал он, отплевываясь кровью. "Малкого сдаюсь, профу». профтите. Чего он там плетет, золтан? Удивился один из краснолюдов. А хрен их поймется их трепом. Видишь шитье на плаще? Мунро. Серебряный скорпион. Ого, ребята, а ну давай в суки на сына! Закалиба стратана! «За калиба Стратона!» Щелкнули тетивы. Один бельт угодил Каегоорну в грудь, второй в бедро, третий в ключицу. Фельдмаршал Нильфгардской империи перевернулся на спину, повалился в жидкое месиво, горец и топ поддались под его тяжестью. «Кто?» — успел он еще подумать. «Такой этот калиб Стратон!» Никогда в жизни не слышал ни о каком калибе. Мутная, густая, Кроваво-грязная вода речки Хотли сомкнулась над его головой и ворвалась в легкие. Она вышла из палатки, чтобы глотнуть свежего воздуха, и тут увидела его, сидевшего на земле возле скамейки кузнеца. Яре? Он поднял на нее глаза, в глазах была пустота. И Оля, спросил он, с трудом шевеля пересохшими губами. Откуда ты? Во вопросик! Тут же перебила она. «Лучше скажи, откуда ты здесь взялся?» «Мы принесли нашего командира. Во его Добронебора, раненого». «Ты тоже ранен. А ну покажи руку. О, богиня, ты же и зайдешь кровью, парень!» Яро глядел на нее, а юля вдруг усомнилась в том, что он ее видит. «Идет бой», — сказал юноша, слегка постукивая зубами. «Надо стоять стеной», — сомкнув ряды. Легко раненые должны носить в лазарет. Раненых тяжело. Приказ. «Покажи, говорю, руку!» Яра коротко взвыл, зубы принялись отбивать дикое стакатта. И Оля поморщилась. ого Скверно это выглядит! Ох, Яра-Яра! Вот увидишь, матушка Ненеке будет недовольна. Пошли со мной!» Она заметила, как он побледнел, когда увидел, когда почувствовал висящую под полотном палатки вонь покачнулся. Она поддержала его. Видела, что он смотрит на залитый кровью стол, на лежащего там человека, на хирурга, маленького низушка, который вдруг подпрыгнул, затопал ногами, грубо выругался и бросил на землю скальпель. «Чёрт, курва! Почему? Зачем все так? Кому это нужно?» Никто ему не ответил. «Кто это был?» «Воевода Бронебор», — еле слышно пояснил Яры. Глядя вперед пустыми глазами. Наш командир. Мы стояли твердо в строю. Приказ. Как стена. А Мельфи убили. Господин Русти, попросила Иоля. Этот парень мой знакомый. Он ранен. На ногах держится, холодно бросил хирург. А тут один почти умирающий ждет трепанации. Здесь никакие знакомства не имеют значения. В этот момент Яра с большим чувством драматизма ситуации потерял сознание и повалился на глинобитный пол. Низушек фыркнул. «Ну хорошо, на стол его!» — скомандовал он. «Ого, неплохо разделали руку!» «На чем это, интересно, держится?» «Пожалуй, на рукаве». «Жгут, йоля «Тугой!» «И не вздумай плакать, Шани пилу!» Пила с отвратительным скрежетом вгрызалась в кость выше локтевого сустава я очнулся и заревел. Ужасно, но коротко. Потому что, когда кость поддалась, он тут же снова потерял сознание. Так вот и получилось, что могущество нильфгарта приказало долго жить в пыли и прахе на Бренинских полях, а на движении империи на север был положен окончательный крест. Убитыми и взятыми в плен империя потеряла людей сорок тысячи, полег цвет рыцарства, элитная кавалерия. Полегли и попали в плен и неволю, либо без вести пропали воители таких величин, как Менну Койгорн, Брайбан, Демилис Сток, Ванло, Тирконель, Эггебрахт и другие, имена коих не сохранились в наших архивах. Так обратилась и бренна началом конца. Но следует тут отметить, что битва та была лишь малым камушком в строении, и невелик был бы ее вес, коли б не то, что были мудро использованы плоды Виктории. Надо бы на напомнить, что заместо того, чтобы почить на лаврах и разрываться от гордости, а также почести и наград ждать, Ян Наталис, почитай беспередых, двинулся на юг. Отряды конников под командой Адама Пангратта и Джулии Абатамарко Разбили две дивизии Третьей армии, кои шли с запоздалой помощью Менна Коегоорну. Наталис разгромил их так, что Нунциус Кладис. Нунциус Кладис. Здесь в значении «дальше некуда». Латынь. При известии о сём оставшаяся часть группы армий «Центр» срамно тылы показала, из-за Яругов поспешности ретировалась. а по елику Фольтест и Наталис на пятки им наступали. Потеряли имперские все свои обозы и все свои штурмовые машины, коими намеревались в неизбывной гордыне своей в Изиму, горсвелен и Навиград добыть. И как олавина с горм чаще все сильнее снегом обрастающая и через это возрастающая, так и бренно все более суровые приносила Нильфгарду последствия. Трудные времена пришли для армии Верден под командованием де Ветта кои моряки Соскелике и король Этайн и Спидариса великие в партизанской войне неудобства чинили. Когда же Девет обренне доведался, когда весь до него дошла, что форсированным маршем движется на него король Фольтест с Анаталисом, то тоже приказал он поворот трубить и в панике за реку в центру сбежал, трупами путь своего бегства усеявши ибо при вести о нильфгардских поражениях восстание в Вердене вновь возгорелося. Токмов в строге, разроге и будроге, невзятых нильфами крепостях, могучие остались гарнизоны, откуда они лишь после центрийского мира с почестью и штандартами вышли. В Айдирне же весть о Бренне к тому привела, что враждебная дружка-дружки короли Димавент и Хенсельт. Один другому правые руки подали и совместно, супротив Нильфгарда, выступили. Группа армий «Восток», что под командой герцога Ардаля Аэбдаги, к долине Пантара направлялась, не сумела воспротивиться партизанам королевы Мэвы, кои тылы нильфгардские жестоко рвали. Домовент и Хэнсольд загнали Ордаля Аэбдаги под самый под Альдеберг. Герцог Ардаль хотел было бой принять, но дивной судьбы случайностью неожиданно вдруг животом захворал, откушавши чего-то. Колики его прихватили и понос дизентерийный, так что в два дня скрутило он его в болях великих и отдал он богам душу. А Димовен с Хенсельтом, мешкая по нильфгардцам, ударили. В хороброй битве на голову он их разбили, хотя ж по-прежнему у нильфгарда значительный перевес числом был. Так вот дух и искусство над силою тупой и грубой торжествовать обвыкли. Надобно и еще об одном написать. Что под бренной самим Менну Коегорном сталось, того никто не ведает. Одни говорят, полег он, а тело не распознали и в общей погребли могиле. Другие толкуют, мол, живым ушел, но императорского убоявшейся гневу в Нильфгард не вернулся, но сокрылся в Бракелоне, посреди Дриад, и там пустынником стал, бороду до самой земли отпустил. И посереть дриаджи от огорчений и забот приставился. Кружит промеж люду простого предания, будто возвращался маршал ночами на Бренинское поле и ходил меж стеная «Верните мне мои легионы». Но в конце концов повесился на осине на том холме, который с той поры так и именуется Шибеницкий. И ночью можно призрак старого маршала среди иных встретить призраков. Разгромное поле сообща навещающих. «Дедушка Яры, дедушка Яры!» Яры поднял голову, поправил сползающие с вспотевшего носа очки. «Дедушка Яры, бабушку Люсьена велела сказать, что хватит на сегодня штаны просиживать до да напрасные каракули разводить, и что ужин на столе!» Яры тщательно сложил исписанные листки, и заткнул пробкой чернильницу. В культе руки билась боль. «К перемене погоды», — подумал он, — «будет дождь». «Дедушка Яры!» «Иду! Да иду уже Цири! Иду!» Когда они занялись последним раненым, была глубокая ночь. Операцию проводили уже при свете, в начале обычном — от лампы, а позже и магическом. Марти Содергрен пришла в себя после кризиса и, все еще бледная как смерть, замедленная, неестественная в движениях, как голем, чаровала исправно и эффективно. Наконец все четверо вышли из палатки и присели, прислонившись к полотнищу. Равнину заполняли огни, различные, неподвижные, бивуачных костров, движущиеся, лучин и факелов. Ночь гремела далеким пением, восклицаниями, разговорами, победными криками. Вокруг них ночь тоже жила отрывистыми криками и стонами раненых, мольбами и вздохами умирающих. Привыкшие к звукам страдания и смерти, они уже не слышали этого. Эти звуки были для них обычными, естественными. Также вплавленными в ночь, как пение цикад в акациях у «Золотого пруда». Марти Содергрен лирично молчала, прислонившись к плечу низушка. И Оля и Шани, обнявшись и прижавшись друг к дружке, то и дело прыскали тихим, совершенно бессмысленным смехом. Прежде чем выйти из палатки, они выпили по мензурке водки, а Марти угостила всех своим последним заклинанием — веселящими чарами, которые обычно применяла при экстрагировании зубов. Русти чувствовал себя обманутым. Усиленный магией напиток вместо того, чтобы расслабить, лишь одурманил, вместо того, чтобы снять утомление, еще больше усилил, вместо того, чтобы дать забыться, напоминал. «Похоже, — подумал хирург, — только на Иолю и Шане алкоголь и магия подействовали, как было задумано. Он отвернулся и при лунном свете увидел на лицах обеих девушек блестящие серебристые следы слез». «Интересно», — сказал он, облизывая онемевшие бесчувственные губы. «Кто победил в этой битве? Кто-нибудь это знает?» Марти повернулась к нему, но продолжала лирично молчать. Сыкады пиликали в акациях, вербах и ольхах над золотым прудом. Квакали лягушки, стонали ранены, умоляли, вздыхали и умирали. Шани и Оля хохотали сквозь слезы. Марти Содергрен скончалась через две недели после боя. Она сошлась с офицером из вольной кондотьерской компании, отнеслась к приключению легко и даже легкомысленно, в противоположность офицеру. Когда Марти, любительница перемен, связалась потом с темерским ротмистром, спятившей от ревности кондотьер, пырнул ее ножом. Кондотьера повесили, целительницу спасти не удалось. Русти и Иоля скончались через год после битвы в Мориборе. Во время жуткой вспышки кровавой лихорадки, заразы которую называли также «красной смертью», или, по названию корабля, на который ее завезли, «бичом Катрионы». Тогда из Марибора бежали все медики и большинство жрецов. Русти и Иоля, конечно, остались. Они лечили, ибо были лекарями. То, что от красной смерти не было лекарств, значение для них не имело. Оба заразились. Он умер у нее на руках, в крепких, надежных объятиях ее деревенских, больших, некрасивых, прекрасных рук. Она умерла четыре дня спустя. В одиночестве. Шани прожила после битвы 72 года. Ушла из жизни знаменитой, всеми уважаемой, деканом кафедры медицины Оксенфуртского университета. Многие поколения будущих хирургов повторяли ее знаменитую шутку. Шей красная с красным, желтой с желтым, белый с белым. Наверняка будет хорошо. Мало кто замечал, как, произнося эту истину, госпожа декан украдкой утирала слезы. Мало кто. Лягушки квакали, цикады пиликали среди верб над золотым прудом. Шани и Иоля хохотали сквозь слезы. «Интересно» повторил мило Вандербек, низушек полевой хирург, больше известный под именем Русти. «Интересно, кто победил?» «Русти», — лирично сказала Марти Содергрен. «Поверь, это самое последнее, о чем я стала бы беспокоиться на твоем месте». Одни язычки пламени были высокими и сильными, светили ярко и живо. Другие — маленькими и зыбкими». А свет их то и дело тускнел и замирал. На самом же конце был один огонек, совсем маленький, и такой слабый, что он едва тлел, едва теплился, то с величайшим трудом разгорался, то почти совсем угасал. — Чей это угасающий огонек? спросил ведьмак. — Твой, — ответила смерть. Флоренс Доланой. Сказки и предания.